Глава 49. Дарина. С утра придя на работу после больничного, я сразу спешу к себе в кабинет. Уверена, никого не избегая. Наоборот, делаю вид, что со мной всё в порядке. А что не так? Я и правда в порядке. Плевать мне на Назара. Как я знаю, он несколько раз был в офисе за время моего отсутствия. Может и сегодня появится, но в баню его. В кабинете Светка распивает чай, Снежаны нет. Отсутствует и новая сотрудница, которая появилась всего неделю назад, так что я с ней ещё не познакомилась. «Привет, а где все? Пора бы уже и прийти». Отлынивают от труда. «Ой, привет-привет, Дарусик, наконец-то ты вышла. А то мы тут зашивались уже», — начинает Снежка издалека. «А они сегодня в другом холдинге». Назартаирович же выкупил месяц назад, там рук не хватает. А, точно. Он ведь теперь владелец папиного бизнеса. Хм. Может, поэтому Айдаров пропал? Разбирается с навалившимися проблемами. Я слышала от мамы, что отец весь в делах, буквально ночует на работе. Но с новым владельцем или нет без понятия. Может, зря я на Назара тогда злюсь? Он работает всё же. Нет, не зря. Что ты такое говоришь, Дарина? Айдаров узнал, что у него есть дочь. Мог бы раз в неделю к нам приезжать. Да, в конце концов, если бы он написал и всё объяснил, я бы поняла. В плохом настроении пытаюсь сосредоточиться на работе. Захочет сам встречу найдёт. Только погружаюсь в ответы на письма, как Света отвлекает, присаживается рядом, показывая фотографии с выходных. Она скидывала их в общий чат, но я из вежливости делаю вид, что вижу кадры впервые. Делаю вдох и еле сдерживаюсь, чтобы не отсисть. У тебя новые духи? спрашиваю аккуратно. Да нет, старые. А чего же они так вонять стали? М-м. Не знаю, что сказать. А что, воняю? Тут же задирает руку и нюхает подмышку. Боже, Светка. В своём репертуаре. Да нет, вроде только душ с утра принимала. Да забей, это, видимо, что? Что? Думай. Кофе просто. Так пахнет мощно, что тошнота подступает к горлу, и я закрываю рот руками. Блин, я отравилась. Ты чего? Коллега по работе аккуратно хлопает меня по плечу. Мне нехорошо. Сознаюсь, когда мутить начинает сильнее. Я точно что-то не то съела. Мороженое просроченное. И лимашка так обиделась, что меня судьба наказала, и бумеранг от неё прилетел. Ты, случайно, не беременна? Тянусь к бутылке воды и судорожно пытаюсь проанализировать вопрос Светки. Беременна ли я? А зноб проходит по всему телу. Нет-нет, вряд ли. Я спала с диким и повёрнутым на мне боссом, который пропал непонятно куда. Ну, было у нас два раза. В первый он вроде успел. Да-да, точно по бёдрам стекала. А во второй у меня критические дни после этого были, правда, скудные, быстрые. Да и Назар бесплоден был. У него проблемы с активностью спермиков. Хотя в первый раз ведь у нас получилось. А во второй Да ну, вряд ли такие совпадения бывают. У меня тоже проблемы. Я у врачей давно не была. Толку от них. Истощение яичников — такая штука, что никто не скажет, сколько они еще свою функцию выполнять будут. Да мне уже и не надо. А так как критические дни идут, может, все в норме? А если нет? Не беременна я. Опять же, сомнительно все. У нас с Назаром проблемы со здоровьем. А тут раз в год и палка стреляет. Пфф, да нет, шепчу и сама не верю. Я, наверное, вчера отравилась. Мороженым, да. Маша, блин, жадина. Не поперёк горла встала, так до тошноты довело. Знаешь, я тоже так отравилась раз, говорит Светка, смеясь. Пятнадцать лет уже отравлению. По-дружески бьёт меня по плечу. «Давай, беги в аптеку, узнаем!» А шеф, вспоминаю о своём непосредственном начальстве, что в любой момент может вызвать меня к себе. Даже не из-за Айдарова волнуюсь. Тот вообще, кажется, забыл о моём существовании. «Я прикрою!» — подмигивает. Киваю ей, подлетаю с места и хватаю сумку. Недалеко от офиса есть аптека, в которую я и направляюсь купить тест. А мысленно прошу, чтобы не наступить на одни и те же грабли. Это у меня получается хорошо. Молюсь, сидя в туалете офиса и гипнотизируя тест в моих руках. Надеюсь, что он покажет одну полоску, а если нет? Отец этого ребёнка мой босс-возвращенец, с которым в прошлом у нас была маленькая ошибочная связь. Ну, как сказать? Тяжело это назвать ошибкой. Мне было хорошо. Очень. А потом грустно, когда он кинул меня. Урод. Отвлекаюсь и возвращаю взгляд на тест. Чёрт. А может, он бракованный? У меня разочек уже такое было. И эти две красные полоски потом оказались диким разочарованием. А сейчас я даже не знаю, радоваться или плакать. Беременность не входила в мои планы.